Однажды ночью, в мартовский период дождей, на двадцать четвертом году своей отшельнической жизни, я лежал в своем гамаке. Незаметно я погрузился в глубокий сон. Мне снилось, будто, выйдя как обыкновенно поутру из своей крепости, я вижу на берегу две пироги, и подле них одиннадцать человек дикарей. С ними был еще двенадцатый, пленник, которого они собирались убить и съесть. Вдруг этот пленник вырвался и побежал, что есть мочи. Увидев, что он один и никто за ним не гонится, я вышел к нему навстречу и улыбнулся ему. А он бросился передо мной на колени, умоляя спасти его, и я сказал себе – Вот когда я могу, наконец, переправиться на материк. Теперь мне нечего бояться. Этот человек будет служить мне лоцманом. Он научит меня, что мне делать и где добыть провизию. Он знает ту страну и скажет мне, в какую сторону я должен держать путь, чтобы не быть съеденным дикарями, и каких мест мне следует избегать. С этой мыслью я проснулся. Виденный сон навел меня на мысль, что единственным для меня средством вырваться из моей тюрьмы было захватить кого-нибудь из дикарей, и притом, если можно, одного из тех несчастных, которых они привозили с собой в качестве пленников. Я решил подстеречь этих варваров, когда они высадятся на остров, предоставив остальное случаю». Более полутора лет провел я в напрасном ожидании. Все это время я почти ежедневно ходил на южную и западную оконечности острова смотреть, не подъезжают ли к берегу лодки с дикарями, но лодки все не показывались. Насколько я прежде был осторожен, стараясь не попасться на глаза дикарям, настолько же нетерпеливо я теперь искал встречи с ними».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 Я очень обрадовался, увидев, что за беглецом гонится всего два или три человека, и окончательно успокоился, когда стало ясно, что он бежит гораздо быстрее своих преследователей. Если ему удастся продержаться еще полчаса, они его не поймают. От моей крепости бежавших отделяла бухточка. Я ясно видел, что беглец должен будет переплыть ее, иначе ему не уйти от погони. Действительно, он, не задумываясь, бросился в воду и в каких-нибудь тридцать взмахов переплыл бухточку, вылез на другой берег и побежал дальше. Из трех его преследователей только двое бросились в воду, а третий не решился. И тут-то я всем существом моим почувствовал, что пришла пора действовать.